Разбудили меня множественные сотрясения почвы. Грохот и брызги, разбитого взрывной волной стекла, окропившие мою койку, и соседа, который вскочил ошалевший. Сосед схватил свои вещи и моментально испарился, а я, позевывая и слушая звуки бомбежки, работали по станции. Эх, стал неспешно ох, одеваться. Когда я уже натягивал сапоги, В комнату вбежал боец в форме НКВД и выпалил. «Товарищ, товарищ младший лейтенант госбезопасности, вас срочно вызывают в управление!» «Иду!» — кивнул я, застегивая на поясе ремень с кобурой. Перекинув ремень планшетки через голову и подхватив фуражку, я заспешил за бойцом. У Шилки уже стоял замначальника. «Лейтенант, где вас носит?» — зло проорал он. «Немцы уже полгорода разнесли. Вы спите!» «Товарищ лейтенант госбезопасности», — вытянулся я. «У меня был прямой приказ товарища Берии занять позиции заранее. И не моя вина, что начальник управления Кобрина отменил этот приказ. Кстати, я доложу наркому, что моей вины здесь нет». «Это дело будущего. Сейчас немедленно, слышите, немедленно выезжайте на позиции, где бы они ни были, и участвуйте в защите города. Машины со снарядами и отделение бойцов уже подошли». «Есть?» «Посмотрим, что у вас за чудо-машина». Оставил тот последнее слово за собой. Я познакомился с командиром отделения и водителями грузовиков с боеприпасами. К счастью, их действительно успели доставить и приказал следовать за мной. Мне помогли снять чехол, свернуть и убрать его на место и привести пушки к бою. И я, запустив двигатель, выкатился со двора машину и погналы было к дороге на Брест. Колонна из трех грузовиков шла за мной, но запустив радар, я увидел, что он засек цели на километровой высоте приближались шесть штурмовиков в наглую без истребительного сопровождения а на улицах города звучал сигнал воздушной тревоги и начали бить уцелевшие малочисленные зенитки я остановился на перекрестке метрах в тридцать от входа в штаб где побывал ночью и подняв стволы стал бить короткими очередями двумя стволами по лоптежникам которые уже были готовы сорваться вниз атаковать цели за двенадцать секунд Я сбил все шесть и погнал дальше. Ха, а неплохая машинка мне досталась. В запасе же есть более совершенные зенитки. Одна называлась «Тунгуска», и у меня их около сотни. Я гнал из города, а тут новые цели. Две пары мессеров. Дистанция позволяла открыть огонь, как и высота цели, так что, замерев на выезде, колонна позади тоже встала, я стал бить по истребителям. Тут цели скоростные, к тому же, и видя, что их обстреливают, начали дергаться из стороны в сторону, но трех из четырех я сбил. Один, к сожалению, ушел, и виновата моя неопытность. Однако с каждым разом я стрелял все лучше, осваивая машину, для чего ее и достал, поэтому был уверен, если ситуация повторится, уже никто не уйдет. Отъехав от окраин метров на семьсот, Я съехал с дороги и стал уходить в поле, где встал у кустарника. Водителям следовавших за мной машин велел замаскировать технику ветками. Пока бойцы организовывали охрану, я наблюдал, как к нам пылят три «Эмки», одновременно дистанционно отслеживая показания радара. Немцев в воздухе хватало. А может и наши кто был? Нет возможности определить свой чужой. В одной из машин, к моему удивлению, оказался знакомый генерал, командующий 4-й армией. Я его сканером определил. Из остановившихся машин тут же стали выскакивать командиры в разных званиях, взглядами жадно облизывая обводы моей зенитки. А генерал направился ко мне и удивленно заморгал, по петлицам разобрав, кому принадлежит машина. «Лейтенант, что это за зенитка?» «Не видел никогда такую». «Советская зенитная самоходная установка. Кодовое наименование «Шилка». Разработана для сопровождения полковых и дивизионных, танковых и мотострелковых частей и защиты от воздушного нападения. Существует в единственном экземпляре. В данный момент проходят боевые испытания, товарищ генерал-майор». «Лейтенант, мне нужна эта машина». Сам видишь, что происходит. Товарищ генерал, я получил личный приказ товарища Берии на защиту Кобрина. Скажу вам прямо, приказ нарушать я не буду. Но если вам так необходимы зенитные части для защиты подразделений во время движения, вы можете задействовать зенитки, которые есть в городе. Моей установки вполне достаточно для защиты города от низколетящих целей. Боеприпасов тоже хватает. Я здесь пробуду три дня, пока не получу новые приказы. «А сейчас извините, товарищ генерал. Волна бомбардировщиков идет. И на нас. Сорок машин!» «Откуда вы это знаете?» — удивился тот. «А в машине встроенный радар, который видит все воздушные цели на двадцать километров вокруг. Полковник ВВС, что был среди командиров, с заметным удивлением и заинтересованностью посмотрел на меня. Но мне уже было не до этого. Я нырнул в люк и приготовился к отражению налета». К сожалению, бомбардировщики летели на двух тысячах метров за дальностью открытия огня из пушек. Надо что-то делать. Эх, это не Тунгуска, имеющая восемь зенитных ракет. Тут только пушки. Хотя есть же магия. Так что я прицелился и стал настраивать пушки. Я же миг на пятнадцать тысяч метров поднимал, а тут какая-то зенитка. Вот и увеличим дальность стрельбы по высоте. «Достану». «И действительно достал?» Я настроил темп стрельбы, пометил десять первых целей и открыл огонь короткими очередями. «Да, неожиданно. Два бомбардировщика взорвались в воздухе, остальные восемь были разрушены и падали, горя, а я уже бил по следующим, быстро переводя пушки с цели на цель. Немцы запаниковали». Начали сбрасывать бомбы в чистом поле и с разворотом, а кто и со снижением, уходить. А я бил и бил, пока дальности хватало и снарядов. Расстрелял боекомплект до железки. Но ушло шесть хейнкелей. Так как позицию нужно было менять, она засвечена, а грузовики с боеприпасами далече, я заглушил генератор, питавший все бортовые системы, и, запустив движок, погнал к пункту «Боепитание». Бойцы охраны, погрузившись, последовали за мной. Им тут работенка предстоит, причем изрядная. А вот толпа командиров почему-то не в город покатила, а за мной. Вокруг стояли дымы от сбитых немецких самолетов, да и вообще состояние у бойцов охраны было восторженным. Они тоже наблюдали эту бойню, по-другому это не назвать, и радовались как дети. Командиры, причем многие имели седину, мало чем от них отличались. Я же, подогнав шилку поближе к полуторке и покинув машину, запер ее, и тут на меня налетели. В основном командиры. Хлопали по плечам, обнимали. В общем, восторженность поперла. Но я все же смог достучаться до их мозгов. Мол, может быть, еще налет, а я расстрелял все до железки. Нужно пополнить боекомплект. Это их заметно успокоило. Генерал укатил, клятвенно мне пообещав добиться разрешения использовать шилку в его армии. А со мной остался тот полковник от авиации. Пока я бойцам показывал и учил, как снаряжать короба и заряжать пушки, им еще не раз это придется делать. Пусть запоминают. То общался с этим полковником. Его заинтересовал мой радар. Он стал выяснять все о нем, и узнав, что у меня и рация стоит, «Ага. Будто антенну не видел. Предложил устроить здесь пункт управления. Мол, он пришлет командира, чтобы тот наводил на противника истребителей. Это не потребуется. Дадите мне коды и контакты с нужными подразделениями, и я сам буду наводить. Обучен этому делу». «Отлично!» — довольно кивнул тот. «Только двадцать километров — это все же не сто. Маловато будет. Истребители прилетят только к разбору. Ведь бомбардировщики могут прилететь на большой высоте, а моя «шилка» может работать максимум на двух с половиной тысячах метров. Все, что выше, вне досягаемости. Вот тогда истребители просто незаменимы. «Хорошо. Я пришлю командира для связи, и он поможет с установлением контактов, чтобы вас слушали. Ваш позывной будет... игла». «Хорошо, товарищ полковник». За полковником пришла машина, и он уехал, а посыльный прикатил на мотоцикле через час, когда мы закончили пополнение боекомплекта, и я привел пушки в боевое положение. Небо не сказать, что было чистое, на радаре отметки постоянно появлялись, однако у Кобрина было чисто. Похоже, уцелевшие немецкие летчики сообщили о больших потерях у города, поэтому командование Люфтваффе приказало пока обходить его стороной это подтверждало еще и появление немецкого разведчика закружившего на высоте искал кто это здесь так их комрадов в землю вгоняет однако ничего не видел значит что нужно сделать правильно спровоцировать поэтому я не удивился появлению двенадцати штурмовиков в сопровождении шести мессор шмитов направлявшихся к городу на двухкилометровой высоте Я как раз с посыльным лейтенантом пообщался, вытащил ему через люк шлемофон, боевой отсек не показывал, секретная техника, и выходил на радистов двух авиационных полков. Те мой позывной теперь знали, и вот когда мы контакты наладили, я решил, что пора уже ястребкам появиться. Ну и сообщил о приближении немцев, состав высота скорости курс, и сам приготовился встречать противника отправив машины боепитания подальше все равно позицию потом менять сбил я все двенадцать штурмовиков и все шесть истребителей а потом вдарил из четырех стволов по четверке штурмовиков которые шли отстав на бреющем ага будто я их не видел провокация была те что наверху выманивали а эта четверка атаковала цель или цели немцы вряд ли знали что против них Одна зенитная система работала. Появившимся истребителям, пяти шачкам, ничего не оставалось, как взбираться на высоту к разведчику. Сбить не смогли, но прогнали. И снова я все до железки расстрелял. Поэтому, отогнав шилку к пункту боепитания, скрыл машину под деревьями. Лишь одно я констатировал. Местные снаряды хуже тех, что были сразу снаряжены в короба пушек. Больше их тратить приходилось, чтобы поразить цели, а значит, было и увеличение расхода боеприпасов. Не самая приятная новость. Еще четыре часа никого не было. Я поглядывал, но немцы облетали Кобрин далеко стороной, что заметно облегчило доставку в госпиталь города раненых и работу на железнодорожной станции. Дымы там пропали, возгорание потушили, шел ремонт путей, и уже первые составы отправили в тыл. В общем, эвакуация проходила не так страшно и жутко, как в моей памяти, где я был участником этих боевых действий. И беженцы из города потянулись. А в городе-то я, похоже, один остался. Командарм действительно все зенитки отправил со своими частями. Лишь на станции осталась одна с счетверонная установка пулеметов. Учебный зенитный дивизион моего бывшего училища. Ну, почти тоже раскидали кого куда. В общем, неплохо получалось. Кстати, я на своей установке на боку написал белой краской «Снайпер», дав имя Шилке. Вполне в тему. Сейчас же, когда мы пообедали сухпайком, я заглянул в машину, стараясь для виду не отходить далеко от радара, и тут же позвал командира отделения. «Сержант!» «Похоже, у моста немецкие диверсанты. Радар высвечивает металл на земле. Мост я вижу. Зенитку там, доты и все остальное. А недавно, таясь по берегам, начали источники металла приближаться». «Диверсанты!» — кивнул тот, легко поверив в такие возможности Шилки. Ее вообще чудом называли. «Мост хотят захватить?» точно Но не сразу, а перед появлением их войск, чтобы наши взорвать не успели. Немцев пока нет, небо чистое, до моста пять километров. Я скатаюсь туда, дам залп по диверсантам. После работы четырех стволов от них только фарш останется. И вернусь, товарищ младший лейтенант, ну нельзя вам покидать город, он же совсем без защиты останется». «Я лучше остановлю какую-нибудь колонну, что к мосту идет, и сообщу командиру, а они там сами справятся». «Ну, mm, тоже вариант», — подумав, согласился я, и сержант побежал к дороге. Идея сработала. Тот сообщил командиру первой попавшейся колонны, это оказались танкисты, и я с помощью сканера пронаблюдал, как у моста колонна разделилась, часть танков переправилась на тот берег, часть осталась на этом. «Мы поработали пулеметами» и редко пушками. Из четырех десятков немцев в живых осталось семеро. Надо сказать, диверсанты сдаваться не собирались и отбивались изо всех сил. Даже подбили один танк, уничтожив два отделения наших бойцов, потому их в плен не брали. Я продолжал поглядывать за показаниями радара и изредка передавал информацию элитунам. «Шесть раз наводил на немцев». В результате было сбито шесть бомбардировщиков, три мессера и один штурмовик. Немцы еще повадились, облетая Кобрин стороной, штурмовать дороги за городом. На этих стервятников, гонявших беженцев и санитарные колонны, ничем не брезгуя, я также наводил истребители. Так что удалось перехватить еще пять штурмовиков и сбить три из них. Также я не дал поработать охотникам предупреждая наших о подходе трех пар таких экспертов Люфтваффе, и наши успевали встретить их в лоб. Немцы боя предпочитали не принимать и стали уходить на скорости. Одна пара уходила в нашу, и я не сплоховал, дальности хватило и сбил оба мессера. Наши тоже это прочухали и, ведя бой, начали уводить немцев к Кобрину а я снимал с их хвостов вражеские истребители. Дважды такой способ сработал, но больше немцы не повелись. Сейчас шла перезарядка. Машины разгрузили боеприпасы и ушли к складам за другой партией снарядов. Я выдал наряды, уже подписанные начальником местного управления НКВД, которого я так и не видел со вчерашнего дня, да и приказы никакие не приходили. Защита города осуществляется, и это хорошо. Кстати, моя выдуманная колонна с боеприпасами, естественно, все не появлялась. И я сержанту сказал, что, вероятно, ее перехватили немцы. Вполне рабочая версии Помогая нашим летунам, я сшиб с их хвоста истребители противника, и вон три дыма на земле. Но, к сожалению, есть и четвертый в стороне. Наш. «Да еще один И-16 был вынужден сесть в километре от нас на обочине дороги. Я указал на него сержанту и велел. Пошли к нему машину. Пусть оттранспортируют летчика и самолет на аэродром. Может, успеют истребитель привести в порядок? У нас сейчас каждый истребитель и летчик на счету». «Сделаем!» Кивнул сержант и отправил трех бойцов на грузовике к подбитому Ишачку, у мотора которого суетился летчик». Но свой грузовик бойцы не использовали. Остановили попутный, порожней. Закинули хвост самолета в кузов, закрепили его и отправили в тыл. А я все отслеживал показания радара, сообщив в штаб авиационной дивизии. Теперь я с ним работал о появлении очередной группы немецких самолетов, их курс, высоту и состав, после чего подозвал сержанта. Тот как раз выслушивал доклад от одного из бойцов о выполнении приказа об эвакуации подбитого истребителя. Когда он подбежал, сообщил ему. «Похоже, немцы нами заинтересовались. Диверсантов отправили. Идут к нам. Пока находятся в трех километрах». «Так, может, это наши?» «Я бы на такое не рассчитывал. Иначе почему они так тихорятся?» «Ничего, товарищ лейтенант, встретим!» Он стал распределять бойцов по позициям, укрывая их в складках местности. Один поднялся на дерево, откуда был хороший обзор. Сержант частенько интересовался у меня, где немцы. И когда до них оставалось метров шестьсот, а они нас уже видели, я смог даже сказать, сколько их. Пятеро. А когда они замерли, я сообщил сержанту. Я к ним подъеду и расстреляю. Мало ли, у них рация, и они артиллерию наведут. «Видишь?» «Уже гул канонады хорошо слышно. Вполне могут навести». «Товарищ лейтенант, установка может пострадать. Только от огня артиллерии. От стрелкового броня имеется. Людей не трогай. Я сам скатаюсь к немцам. Потом посмотрите, что от них останется». «Есть!» — козырнул сержант. Запустив движок, я на максимальном ходу погнал к немцам. «Машина у меня так замаскирована, что напоминала куст». Но с земли понять, что это установка, было можно. И немцы, видимо, поняли, раз с места не двигаются, заняв удобную позицию для наблюдения. Они забеспокоились, а потом и запаниковали, но поздно. Я спустился в низину, опустив стволы пушек, и ударил из двух стволов. После этого покрутил башней, выискивая выживших противников. Их не было, и, развернувшись, я покатил обратно но встал за километр от прежнего места. Часть бойцов проследовали ко мне, чтобы взять позицию под охрану, а сержант на грузовике покатил к уничтоженным немцам. Вернулись они с зелеными лицами, подтвердив. Уничтоженные в немецкой форме, ошибки не было. С пункта боепитания вернулась полуторка. Одна, вторую охотник подловил, и она сгорела на обочине дороги. К вечеру нам привезли еще горячие буханки хлеба и каши с тушенкой в термосе. Так что поужинали горячей пищей, воду для чая вскипятили на костре. А за час до заката я отметил, что в управлении НКВД Кобрина началась нездоровая суета. Подогнали машины, бойцы стали грузиться в кузов. и стал отслеживать все, что там происходит, как и в штабе 4-й армии. Причина же была в звонке. Начальник управления говорил с кем-то по правительственному телефону, так называемому ВЧ. Похоже, ему удалось узнать, что никто ни о какой экспериментальной зенитной установке не слышал, и сообщить ему об этом мог только один человек, на которого я часто ссылался. Нарком Берия. В общем, валить нужно. Ехали явно ко мне, уже двигаясь по улочкам. Я сидел на башне, спустив ноги, и тут сделал вид, что меня вызвали. «Да, Ворон, Зяблик на связи!» Оживившись, ответил я, якобы на пришедший вызов. Бойцы, сидевшие рядом с установкой, из тех, что не были на посту, насторожились, внимательно глядя на меня. «Я Зяблик, вас понял!» «Что-то случилось, товарищ лейтенант!» Подойдя, поинтересовался командир отделения охраны. Кстати, охрана нужна, многие из командиров колонн видели темп стрельбы по воздушным целям, как и то, что эти цели с частой периодичностью падают сбитые, не желали посмотреть на установку и пообщаться. Охрана их не подпускала, техника секретная. до да начальства срочно отзывает, поэтому будем прощаться. Возвращайтесь в управление, дальше я уже сам в охране не нуждаюсь, да и двигаться буду больше по бездорожью. Мы обнялись на прощание, и я их отпустил вместе с машиной со снарядами, а сам, устроившись в шилке, запустил движок и погнал прочь. Успел скрыться до того, как на окраине города появились те, что ехали для моего ареста. Там же, на окраине, они столкнулись фактически лоб в лоб с моей охраной и машиной. Последовали быстрые и экспрессивные переговоры, И за мной рвануло три машины, полные бойцов. Да, <поздно>, поздно. Шилку я уже убрал в хранилище и, сменив ее на мотоцикл-одиночку, покатил в сторону передовой. Вот теперь можно поработать ночью. Как я видел по карте, которую увел из сейфа интендантов, часть складов уже находились на занятых немцами территориях. Их можно прибрать на всю ночь работы, а потом и остальные примем». Через водные препятствия я перебирался на лодке, потом снова достал мотоцикл, так и катил. Не сразу и заметил, что наши уже остались позади, а вокруг немцы. Нет, наши тоже были, грубками, окруженцы пробирались, догоняя стремительно отступающие советские войска, но все же это были уже территории, занятые немцами. И я уже не стал спешить, Поставил мотоцикл на подножку, достал мощную радиостанцию на базе «Урала», поднял высокую телескопическую антенну, запустил генератор и стал вызывать девчат. «Молодцы! Дежурили!» «Сразу отозвались!» «У них все в порядке. С детьми тоже. Чужих нет. Дикие звери имеются. Даже одна лисица выходила, но спугнули выстрелами. Медведей на сканере видели, но они не подходили. В общем, можно не беспокоиться». Я тоже сообщил, что с наложницами провал, их в этом мире нет, но буду искать. Сейчас делом занят, пополняю благосостояние, на что мне дали карт-бланш. Мол, ты мужчина, сам знаешь, что делать. Нравится мне такая вера в меня. Поэтому, сказав, что всех целую, уточнил время следующего сеанса связи, и мы разъединились. Убрав оборудование, я достал карту. Определился, где ближайшие склады, крупные, корпусные, с которых и решил начать, и когда начало темнеть, покатил к ним. Ехал по дорогам, дистанционно уничтожая часовых, стоявших на дорогах у немецких частей. У трех задержался, найдя интересное для себя. Танки и артиллерия были, но это не все. Тут проходила основная трасса, Кобрин-Брест, а наши войска отступили, поэтому брошенной техники хватало. Я изрядно подчистил дорогу от грузовиков, тракторов, тягачей, танков. Брал все. И артиллерию. Даже зенитки встречались. А вот и склады. Там уже немцы хозяйничали. Рывок был такой стремительный, что наши их даже уничтожить не успели. Склады с продовольствием уже вскрыты. Грузят все в машины. Видать, их включили в график поставок некоторых частей. Такая организованность и быстрота вызывала невольное уважение. Однако немцев я уничтожил и склады прибрал, да и все, включая немецкие транспортные машины, и покатил к следующим. Работы много, нечего задерживаться. За ночь я посетил шесть складов армейского и корпусного уровня, двенадцать дивизионного и около сорока отдельных спрятанных по лесам, О двух третьих их немцы и не знали, у остальных уже охрана была, именно была. Еще у шести имелась охрана наша, которая еще даже не подозревала, что они находятся на оккупированных территориях. И я дистанционно усыплял, и склады также прибирал, ну и технику разную, что видел на дороге. он за всю ночь три кв вторых и 16 единичек, одних тридцать четверок, сорок три было. Все брошено, часть в болотах утоплены, и только шесть были уничтожены своими экипажами. Меня они не заинтересовали, брал только целое. Приняв зелье энергетик, я и весь световой день 23 июня потратил на склады, переодевшись в немецкую форму и изображая посыльного, внаглую катаясь по дорогам и прибирая еще сотни складов. «На этом все». Карта потеряла ценность. Все, что было на ней указано и не уничтожено, я прибрал. Поэтому к вечеру, снова пообщавшись с девчатами, я устроился в палатке, поставленной в ельнике, настроил амулет охраны с магическими сигналками. Если кто их пересечет, амулет меня поднимет. И уснул. Под утро меня поднял амулет. Кто-то потревожил сигналки, и это не зверь. Охрана была настроена на людей. Сканер сразу же высветил очередную группу окруженцев. Армейцы из разных подразделений и родов войск. Группа солидная, порядка сотни, плюс упряжка с сорокопяткой и две телеги с ранеными. Еще часть несли на носилках. Командовал ими командир в звании капитана. Осмотревшись, я увидел, кроме немцев на дорогах, еще две группы окруженцев и, зевая, подумал, что... Надо бы нашим помочь. Тем более есть чем и за счет кого. Встав, я переоделся в одежду осназовца, пятнистый комбинезон, под ним гимнастерка младшего лейтенанта госбезопасности, ППД, пистолет на ремне, подсумки, фуражка с васильковым околышком. В общем, типичный диверсант. Отряхнувшись, я убрал палатку и направился к окруженцам. Когда меня заметили, даже обрадовались, мол, своих встретили. Пришлось расстроить капитана. Фронт откатывается. Топать им еще и топать. А у меня задание. А тот еще пожаловался на нехватку практически всего, с надеждой глядя на меня. «Совсем ничего нет. Ни припас, ни боеприпас», — вздыхал тот. Я же потирал бритый подбородок, слушая его, и когда он закончил, кивнул. «Помочь можно?» «Тут у польских бандитов несколько схронов и складов организовано. Хватит вашей группе. Тут еще окруженцы бродят. Я две группы слышал. Сейчас вас отведу к одному схрону. Пока принимаете запасы, людей кормите. Приведу их к вам. вместе сподручнее будет». Потом еще два схрона покажу. — Добро. Спасибо, лейтенант. — Да, вроде не за что, — улыбнулся я. — Одно же дело делаем, родину защищаем. Капитан подал команду, и его группа, собравшись, начала движение. Тут не так и далеко идти. По пути мы подобрали одну из наших групп и добрались до схрона. Он минирован был, да еще со дела, но я мину снял и распахнул схрон. — Тут припасов дня на три всей группе. Медикаменты, оружие есть. Даже несколько цинков патронов к винтовкам Мосина и пулеметам. У окруженцев они были. Врач тут свой был с парой медсестер из уничтоженного немцами медсамбата. Медикаментов у них не имелось. Рвали для перевозки на тельные рубахи. Но сейчас хоть что-то получили. Причем наша, судя по маркировкам. Видимо, с захваченных бандитами машин. Среди продовольствия подняли наверх сухари и целый копченый окорок, который подвесили на ветку и начали стругать, жадно с сухарями сразу поедая. Да и остальное поднимали. А пока они этим занимались, я привел дальнюю группу. Потом капитану и еще трем командирам описал ситуацию на фронтах, показал два других схрона, выдал трофейную карту, указав, где лучше идти и благополучно добраться до наших и покинул их. У меня еще были дела. Дело в том, что когда я собирал и убирал в хранилище склады, то сканером обнаружил еще с десяток, которые на карте интендантов не обозначены. Видимо, это склады не их подчинение, так что можно еще их поискать. Отойдя подальше и найдя подходящую полянку, я достал связной немецкий самолет «Шторх» и, поднявшись в воздух, стал искать склады, а находя, делал пометки на карте. Ночью проберусь и все заберу. А мало за час нашел, порядка шестидесяти. Вечером же, закончив работу, больше складов тут не было, я пообщался с девчатами и пробежался по волнам. И вдруг услышал. — Я крепость, я крепость, прошу помощь. Связь была отвратительной, но я услышал и задумался. — А ведь я могу помочь нашим. — Да и почему нет? Вернувшись на ту плавающую волну, стал вызывать крепость у Бреста. — Крепость, крепость, я броня. Ответь, как слышишь, прием. — Броня, броня, я крепость. В голосе радиста отчетливо была слышна радость. Видимо, я первый, кто отозвался на их крик души, да и сигнал был слабый, я их ловил только потому, что имел мощную радиостанцию. Сигнал снова пропал, но вскоре вернулся. В этот раз звучал другой голос, явно командирский, который запрашивал помощи. Я броня. Крепость. Ждите, в полночь помощь будет. Приказ крепости от командования на отход. Немцы уже за Кобрином. Мы рейдовая группа. крепость Как поняли? Я крепость, броня. Ждем вас. Я свернул все оборудование и на шторхе подлетел поближе к Бресту и к крепости. Там даже ночью бои не стихали, и зарево пожарич были. Найдя подходящее место, я совершил посадку и задумался. С чем же я пойду выручать наших? Да что там? «Достать орудие и и, меняя позиции, уничтожить части, блокирующие советские подразделения в крепости. И под утро освободить наших. Надо только предупредить их, чтобы не покидали укрытие до утра. А то ведь могут. Знаю я их. Ну и подготовить им отход. Сделав пару складов с припасами и склады с транспортом, так как они лесами будут уходить, то транспорт желательно гужевой». Благо, сканер показывал ночную стоянку немецких частей, где имелись лошади и телеги, или, скорее, грузовые повозки. Закончив осматриваться, я и занялся организацией двух складов медикаментов побольше, припасов. Там же оставил захваченные мной повозки и лошадей, отправив их пока пастись. Лошадей перевозил в тех же хранилищах, что и людей в прошлом мире». После этого я достал 20 120-миллиметровых минометов с запасом мин и, распределив цели, подготовился к открытию огня. Заодно снова «Урал» достал с радиостанцией и вызвал «Крепость». «Крепость! Крепость! Я броня! Как слышите меня? Прием!» «Броня! Я крепость! Слышу тебя отлично!» «Крепость! Я броня! Начинаю артиллерийскую подготовку! Укройтесь! Как слышишь?» «Прием! Укройтесь, бить будем по разведанным целям, а на рассвете встречайте нас! Как поняли?» «Броня! Я крепость! Понял тебя! Понял! Ждем!» Убрав радиостанцию, я закончил подготовку и вдарил. По целям в самой крепости не бил, вдарил по тылам и штабам частей, окруживших крепость по артиллерийским и минометным орудием по личному составу, и пока не уничтожал какую-либо значимую цель из минометов в одном месте, на другое место не перебирался. Тут у немцев даже танки были, но легкие, видимо, к этой пехотной дивизии приданные. Бил я и по моторным полкам, уничтожая их. Сменив позицию, продолжил работу. В штабе дивизии изрядная паника была и суета. Его сразу уничтожил. Где-то за час до рассвета наши в крепости были деблокированы, а я стал бить по другому берегу Буга. Мосты уже уничтожил, огонь вел из тяжелых гаубиц. Два дивизиона работало. Когда закончил, светало, и я перебрался поближе к главной цитадели и достал нужную технику, а именно батарею Су-152, пять огнеметных тридцать четверок и пять пушечных. «Когда я от Сталина получал эту технику, из 40 танков Т-34-76, пять были именно огнеметные, запасы смеси имелись, и я двинул самоходки вперед, проламывать оборону, остальные танки в прикрытии. Я находился в одном из пушечных танков. Мы легко прорвались на территорию крепости, и так как я видел, где наши, а где остатки немцев», то самоходки прицельно ухали своими орудиями, буквально в крошево превращая те помещения, где укрылись немцы. Снаряды вылетали в окна и там взрывались. Лишь ошметки вылетали наружу. Потом к казармам подходили огнеметные орудия и пускали струи огня. Особенно в подвалы, где начинали носиться лишь огненные комки заживо сгораемых людей. Так я очищал здание за зданием. Немцы уже сами отходили, а наши из своих укрытий их активно отстреливали, не экономя боеприпасы. Но тут они, многие перевязанные, не выдержали, и, выпрыгивая из окон и выбитых артиллерий проемов, побежали толпой с винтовками, палками, ввязавшись в рукопашную и не дав мне доработать». Управляя танками, а те еще гоняли немцев по крепости, я подогнал свою машину к одному из зданий, где, как я видел, находился штаб обороны Открыл верхний люк, отсоединил штекер шлемофона, скользнул по броне и побежал к нескольким командирам Бойцы, что тут были, несмело подходили ко мне Всего такого чистенького по сравнению с ними трогали Другие обнимали со слезами на глазах кого-то ноги не держали. В общем, радости было море. Я же, подойдя к командирам, тут был полковой комиссар и майор, вскинул руку к виску и четко представился. «Товарищ полковой комиссар, командир особой бронегруппы НКВД, младший лейтенант госбезопасности Крайнов, получил приказ перейти БУК и уничтожить немецкие тылы, проведя рейдовую диверсионную операцию». Услышал ваш зов о помощи, решил помочь. В результате ночного боя дивизия, окружавшая крепость, полностью уничтожена. Сейчас добиваем остатки подразделений в самой крепости. Выход свободен. Для вас в лесу подготовлен гужевой транспорт: 36 повозок для раненых, лошади, провиант, медикаменты, боеприпасы и автотехника. Трофейные и наши в количестве двух десятков. «Есть десять танков Т-26, баки полные, боекомплект тоже. Можно использовать». договорить мне не дали. Комиссар меня обнял или, скорее, облапал. Да так сжал, что я придушенно пискнул. Даже кости затрещали. Однако радоваться нужно быстро, пока немцы не очухались, о чем я и сообщил». Мы отошли к танку, и я на броне, расстелив карту, показал, где находятся подготовленные им склады и транспорты с вооружением и припасами. Ближайший в трех километрах. Второй в пятнадцати. Карту комиссару я оставлял. Пока мы общались, подходили другие командиры. Обнимали, по спине хлопали. Их оказалось на удивлении немного. Пограничников двое. Один был из конвойного батальона, который... Кивнул мне, как своему, а бойцы носили от реки воду раненым. С водой здесь была проблема. И многие бойцы, добежав до буга, прыгали в реку, стараясь напиться, а потом набирали воды в каски, фляжки и несли в крепость. Раненых было очень много. Немногочисленные врачи и медперсонал не справлялись. Я даже сделал вид, что залез в башню танка вниз головой по поясу достал набитые медикаментами, антисептиком и шовным материалом две санитарные сумки и передал их врачу. Он их прижал к груди и заплакал. Натерпелись эти люди за эти два дня. Быстро сформировали группу из пятисот бойцов и немногих командиров, которая была отправлена к первому складу, откуда пригонят транспорт и танки для охраны. Там на складе шесть зениток. Два счетверенных пулемета в кузовах машин и ДШК на пехотных зенитных треногах переносить можно. В общем, люди осваивались, а я, с трудом отговорившись, что мне пора, приказ надо выполнять, наконец простился, наобнимавшись на всю жизнь вперед. И моя бронеколонна, покинув крепость, пошла по городу. Распугивая жителей города А по некоторым, у кого видел оружие и повязки помощников немцев Стрелял из пулеметов Меня интересовало здание железнодорожного вокзала Где еще держались наши Добравшись до него, я стал гонять немцев Да так, что очистил территорию вокзала, оставив немало трупов Огнеметные орудия жгли дома рядом со станцией, где засели немцы Эти дымы маскировали нас. Я не удивился, что, когда наши стали выходить, не веря, что они спасены, то среди защитников оказалось много гражданских. Я покинул танк и тут же пригнулся, так как на головой засвистели пули, но башня моего танка уже повернулась и, хлестнув выстрелом, выпустила из пушки осколочный снаряд, который исчез в окне» выбросив из комнаты на брусчатку пулемет и изломанное тело мальчишки лет двенадцати, видимо, из местных. Представившись старшему здесь милиционеру в звании лейтенанта, я сообщил о деблокировании крепости и что наши уходят. Ну и сообщил куда, добавив, что я и их прикрою и выведу из города. Пусть грузят на машины раненых. И вот так, кто пешком шел о кого я на танках или самоходках, и вывез из города. Пока двигались по улицам, из некоторых домов выбегали женщины и дети и присоединялись к нам. Было также два командира, прятавшиеся все это время в городе и чудом не попавшие в руки немцам или их прихвостням. Дальше мы направились к складу. Тот уже было видно, там... На опушке, где он располагался, суетились защитники крепости. Ну вот и все. Я остановил технику на перекрестке, сообщив, что у меня другой приказ. Мне в другую сторону. Они же сами дойдут и раненых донесут. Меньше километра осталось. Я не хотел снова встречаться с защитниками крепости и, развернув машины, попрощавшись с защитниками вокзала, покатил прочь. Раз сообщил, что меня отправили за БУК устроить там беспорядки, то так и сделал. До вечера стрелял, давил и уничтожал. Панику такую навел у немцев, что просто держись. А после шести вечера, дав себе шесть часов поспать, в полночь полетел искать другие склады.